Семь. Несколько дней спустя. Тая. Вставляю ключ в замочную скважину, пытаюсь повернуть его, но ничего не выходит. Вздыхаю. Значит, кто-то из родителей дома, а я так надеялась на тихое возвращение. Жму кнопку дверного звонка. И вскоре дверь открывает мама. «А, ты!» — безрадостно произносит она, впуская меня в квартиру. «А я уж думала, отец твой, наконец, домой притащился. Два дня уже нет. Снова запил?» — уточняю я с неприятным чувством. «Ай!» — мама брезгливо морщится, передергивает плечом. Пропащ человек! А ты где болталась всю неделю? Опять у своего Макса поди? От звука...» Этого имени по легким будто бритвой резанула. «Да нет, я на работе ночевала. Коллега заболела, меня попросили ее смены забрать. Озвучиваю я заранее заготовленную ложь. Зато всю следующую неделю буду отдыхать». Решила не говорить маме, что попала под машину и лежала в больнице. У нее сердце больное, зачем лишний раз переживать? «Тебе хоть заплатили?» Заплатит немного попозже, мам. Мама тяжело вздыхает, запахивает на груди старую вязаную кофту. С энергосбыта опять звонили, угрожали, что свет отключат. У меня от пенсии тысяча всего осталось, на хлеб да на молоко. Не переживай, мам, я уляли за им до зарплаты, заплачу коммуналку. Ну, ладно. Ты голодная? Нет, мам, спасибо. Я попозже чай попью. Я тогда на балкон. Хочу горшки для рассады найти, да лук хотя бы уже высадить. Хорошо, улыбаюсь я ей. Мама скрывается в комнате, а я устало стягиваю с себя пальто, разуваюсь и плетусь в ванную. Тщательно мою руки с мылом, собираю резинкой волос, высокий хвост, разглядываю себя в зеркало. Под глазами круги, бледная, почему в человеческом организме нет такой кнопки, которая бы отключала на время боль и переживания. Неделя, проведенная в клинике доктора Никитина, могла бы стать для меня чудесным отпуском. Там такая комфортная обстановка, еда, как в хорошем ресторане в палате, современный телевизор с вай-фаем. Раз уж застряла там, можно было здорово провести время, отдохнуть душой и телом, но... Но, как назло, я не могла ни есть, ни пить, заталкивала в себя что-то силой, не чувствуя ни запаха, ни вкуса. Телевизор включила, пыталась что-то смотреть, но ни один фильм не способен был меня увлечь. Не хотела ничего, вообще ничего. Да и сейчас, собственно, ничего не изменилось. Уж лучше бы я вышла на работу. Там хоть можно было отвлечься, особенно по вечерам, когда большой наплыв гостей, страдать уж точно некогда. Но я пообещала Илье Сергеевичу, что как минимум неделю посижу дома и буду себя беречь. Я обещания всегда держу. Пунктик у меня такой еще с детства. Тем более Илья Сергеевич сказал, что разговаривал с Константином по телефону, и тот настоятельно попросил меня долечиться. Если доктору Никитину я еще могла отказать просьбе, то этому Константину уж точно нет. Не знаю почему. Просто что-то внутри подсказывает, что не стоит этого делать. Отказывать таким людям, как он, в просьбе – очень глупая затея. В общем, я не решилась, и ко всем моим неурядицам теперь добавились еще и финансовые проблемы. Никто не оплатит мне больничный. На моей работе все просто. Пока ты вкалываешь, получаешь деньги, как только перестаешь – все. И причины, конечно, никого не волнуют. Илья Сергеевич говорил, что Константин компенсирует мне потерю дохода во время лечения в случае необходимости. Но я ни за что в жизни не признаюсь, что такая необходимость есть. Если бы я еще не была виновата в этой аварии, и другое дело. Но поскольку всему причины я, мне и без того неловко за то, что он для меня сделал. Надо придумать что-то другое, где раздобыть деньги. У девчонок на работе и в долг попросить бесполезно. Они сами живут от чаевых до чаевых. Студенты все, деньги долго у них не держатся. Есть, конечно, еще вариант обратиться в микрокредитную организацию, который на самом деле не вариант. В обычном банке мне кредита не дадут. А вот в каких-нибудь деньгах до зарплаты всегда пожалуйста. Только проценты там бешеные. Если вдруг что-то пойдет не так, не успеешь вовремя заплатить, последствия будут самые ужасные. Долг станет расти как на дрожжах. Начнутся звонки с угрозами, визиты коллекторов. Спасибо. Мы все это уже проходили, больше не хочется. Но что же мне делать? Просто какой-то тупик. Позвоните, и занять деньги у Ляли, как я сказала маме, на самом деле не хочу жутко. Ляли моя лучшая подруга, но обращаться к ней с такой вот просьбой стыдно. Она и без того осуждает меня за прошлое. Хоть и не признается в этом, но я чувствую, я знаю, что осуждает. А Данил, ее муж, так и вовсе на меня волком смотрит. Что ж, его можно понять после того, что он обо мне узнал. Господи, если они узнают еще и про видео, я просто умру, наверное. Я больше никогда не смогу посмотреть им в глаза ни Ляле, ни Даниилу. Будь проклят этот день, когда я познакомилась с этим чертовым Максом. Я думала, это любовь. Я думала, он моя новая жизнь. А Макс просто взял и втоптал меня в грязь окончательно. Да так, чтобы уж наверняка никогда не отмылась. Все так красиво начиналось, мы познакомились в пабе, когда я только устроилась туда на работу, Макс был там с компанией каких-то парней, флиртовал со мной, но я не воспринимала подкаты всерьез. Там все, кому не лень, с официантками флиртуют. Только на следующий день Макс пришел снова уже один, чтобы просто пообщаться. Такое тоже случалось и до него, и все равно это было приятно. А еще через день Макс опять пришел и на этот раз пригласил меня в кино. Никогда раньше я не ходила с парнем в кино, и это было слишком соблазнительным предложением. Я влюбилась в Макса слишком быстро, может потому, что он не скупился на комплименты, может потому, что был молод и красив, и свободен, в отличие от моего первого мужчины. Да и просто Макс казался мне очень классным, разве что иногда становился каким-то слишком пошлым, но я жила в розовых очках и не придавала этому большого значения. Мне с ним было легко и весело, с ним я чувствовала себя нормальной. Как же я была слепа. Теперь на моей репутации такое жирное пятно, которое не вывести ничем, ни одним самым мощным в мире средством. Не могу думать об этом без слез, вот и сейчас снова глаза на мокром месте, надоело уже плакать, но как представлю, что кто-то из моих знакомых увидит это видео, хочется умереть от стыда или уйти в монастырь. Наверное, только там на меня никто не будет смотреть с осуждением, и почему люди такие злые. Гошу в ванной свет и отправляюсь на кухню, чтобы налить себе горячего чая. С досадой шарю по шкафам, заранее зная, что не найду там ничего сладкого. Но пока проверю каждый закуток на это, надеюсь. Однако чудес не бывает, сладкого я так и не нахожу. Беру со стола одинокую кружку и иду с ней в большую комнату нашей однушки. Забираю с ногами на свою узкую кровать, что стоит за шкафом в углу. Прислоняюсь спиной к стене. Грею замерзшие пальцы от чашки. Дома страшный бардак. С тихим вздохом закрываю глаза, чтобы не видеть ничего вокруг. К хорошему быстро привыкаешь. Вот и я слишком сильно привыкла комфортно, но прожив почти год в просторной квартире с дорогим ремонтом и мебелью. Теперь никак не могу отвыкнуть обратно. Как ни пыталась ежедневно распихивать все вечно валяющиеся по разным углам вещи мамы и отца. Это ни черта не помогает. В квартире слишком мало места, слишком много барахла, какое не помещается в единственный шкаф и небольшой комод, а другую мебель поставить просто некуда. Стены давят на меня, как это тесно. Да, в больничной палате было просторно и намного больше воздуха. Без конца корю себя за то, что не сделала тут ремонт, пока у меня была такая возможность. Все было зря. Деньги, которые я каждый месяц давала маме на жизнь, Она откладывала на черный день. Потом отец нашел их и благополучно спер, после чего ушел в запой, и месяц мы его не видели. Я ничем не улучшила ни их, ни свою жизнь. Наоборот, все стало только хуже. Если раньше у меня был хотя бы шанс выучиться и найти хорошую работу, то теперь и его нет. А пока я слабо себе представляю, как смогу все исправить. Подружки из прошлой жизни первое время часто звонили мне поболтать, сочувствовали и советовали скорее найти другого спонсора. Даже помощь в поисках предлагали, но все, что я сделала, это перестала с ними общаться. Лучше всю жизнь буду прозибать в нищете, чем еще хоть раз себя кому-то продам. Мама возвращается с балкона с продолговатым контейнером для рассады, запуская в квартиру холодный воздух. Пересекает комнату, оставляет на линолеуме мокро-грязные следы от тапочек. Я приподнимаюсь с кровати край покрывала и пытаюсь залезть под него, чтобы согреться. Целую неделю дома. Я тут с ума сойду.